Потрясити Эльмара. Он единственный, кто контактировал с этим человеком. Пусть вспомнит, где и кому об этом сполтнул. Полезно было бы также спросить Шэлара, если он уже начал говорить. Друг ему что-то известно. Кстати, мы не узнали, как у него была поставлена связь. У меня было крайне мало времени на допрос, но зато он вёлся с магической поддержкой, и раскрыть советнику удалось за пару минут. Вас не затруднит поделиться со мной информацией? Там может оказаться что-нибудь важное для отдела, которым я сейчас занимаюсь. Та же связь. О, не напоминайте, коллега. Врач Чань устало поморщился, словно у него вдруг разболелись зубы. Не знаю, течёт ли у меня где-либо в настоящее время, но через самого Шилара текло так, что впору запускать грузовые баржи. Ваш придворный маг, который окопался на севере вместе со стальными, держал с ним связь магическим образом. Всё, что знал наш советник, становилось достоянием наших врагов в ближайший сеанс связи. Я уже сомневаюсь, верить ли донесениям Ландрисского агента, или он давно раскрыт и через него нам сливают дезу. Сам Шэлар считает, что нет, но меня это ничуть не успокаивает. Мне с самого начала казалось, что в этой истории с нимфы не всё чисто. Нюхом чуял, но выяснить так и не смог. Вроде Мак подтвердил, что насчёт неё Шэлар не врёт, но всё равно нюх не унимается, и сомнения меня гложут. Может и не врёт, но его и в тёмную могли сыграть, зная, как он чувствителен к допросу с применением. Магически, воле темпераментный и не испорченный хинским воспитанием Мистралис громко охнул и схватился за голову. О небо! Ведь если он с самого начала держал связь с Хиларом, значит он знает всю правду о судьбе Мастер-ступеней и давно поведал её Флавиусу, согласился принесательный Хин. И у вас нет шансов пробраться в подполье. И вы до сих пор живы только потому, что кому-то захотелось с вами поиграть. Может быть, вам стоит бросить это дело, пока не поздно. Нет, ни в коем случае. Я действую не лично, а через человека, который вне всяких подозрений. Он ничего не знает и мне верит. Для остальных я скрыт за легендой и гримом. Словом, шансы есть, и я намерен использовать их или хотя бы проверить. А вы обязательно предупредите повелителя. Он знает. Он ведь присутствовал при допросе. «А сделал ли он выводы из услышанного?» «Я понял, что вы имеете в виду. К сожалению, мне пришлось отбыть прежде, чем повелитель сообщил свою волю, но в следующий визит я непременно проверю, и если понадобится, предупрежу его. И, пожалуйста, не забудьте его спросить о... О том, что вам скажут в Ореха. Ваш предшественник оказался крайне необязательным и, как бы это сказать, несамостоятельным». Но он обязан был согласовать вопрос с повелителем? Да, но он должен был сделать это при первой же встрече, а не забывать о таких важных делах несколько раз подряд. И уж как-то постараться сохранить конфиденциальность, как его просили, а не тащить с собой советника на тайную встречу. Бедный Санчес едва не посидел и чудом успел укрыться в потайной комнате и сделать вид, что его нет дома. В противном случае я затрудняюсь представить, что бы случилось, ведь Шеллар знает его в лицо и, возможно, даже осведомлен о неких обстоятельствах. Астурио сбросил быстрый взгляд на луну за окном и вдруг оборвал свои познавательные речи. «Простите, коллега, время идет. Я должен вас покинуть. Надеюсь, мы еще встретимся в более комфортной обстановке и у нас будет достаточно времени на разговоры». Он вежливо поклонился и, бесшумно распахнув окно, темной тенью исчез в ночи. В ночь на пятницу не выспался никто, хотя все честно разошлись спать чуть ли не засветло, чтобы к утру быть свежими и готовыми к бою. Наверное, потому и не выспались, точно так же, как и Макс, не могли уснуть. А когда наконец смогли, настала пора просыпаться. Мафей даже признался, что ему снилась всякая пакость. Нет, не вещи, а просто кошмары, но все равно неприятно, и просыпался за ночь раз пять. Жак вообще ночью работал. Отоспался после нехорошего заклинания часиков в 10 и сел фугас кровать по его собственному выражению, ибо на этот раз, наученный горьким опытом, повелитель защитил свои ловушки от зла, и сходу их не смог снять даже Жак. За остаток ночи он с задачей управился, но выглядел бледным и усталым. То ли создание магического аналога Фугаса столько сил отнимает, то ли это были последствия вчерашней искусственной храбрости. то ли его организм просто выдавал обычную реакцию на воспоминания об увиденном вчера. Макс его состояние всерьез беспокоило, но произнести вслух, а не сорвется ли он в решающий момент и не завалит ли все дело, он не решался, зная о нехороших свойствах своего дурного языка. Только переспросил раза четыре, хорошо ли Жак себя чувствует, в состоянии ли он работать, все ли у него в порядке с вниманием и концентрацией. Жак бледнел ещё сильнее и уверял, что всё в порядке, и не стоит обращать внимание на его дрожащие руки. Всё равно он не руками работать будет. Макса не покидали подозрения, что там дрожат и мозги, и каждая заблудшая мысль в них. Но сказать слух опять же побоялся. Зато Мориган, точно так же помня о своей специфике с глаза, живописно рассказала, каких непоправимых бед может натворить бедный шут, если ошибётся. Чем запугала Грейму и ку окончательно. К счастью, это заметил Хирон и поспешил объяснить. Не беспокойтесь, молодой человек, это она из предосторожности, чтобы не сглазить. Сам почтенный кентавр ничем таким не страдал и мог говорить всё как есть, не боясь загубить дело неосторожным словом. На этот раз их было всего пятеро, не считая Жака, который всё равно не должен был отходить от зеркала ни в каком случае. Сначала они хотели привлечь к делу спасённого священника, рассудив, что какой бы он ни был пентюга, а всё равно нет лучше против нежити, чем мистик-крестьянин. К тому же Виктор утверждал, что этот конкретный мистик эффективно колдует в любом виде, а маги с первого взгляда обнаружили в нём врождённые способности. Но, к сожалению, бедняга чересчур раскотал вчера губу на господние чудеса, за что и был соответственно наказан. ибо на спасение чудеса закончились, и на божественную дезинфекцию речной воды их не хватило. Поэтому участников было пятеро, а на захват собирался отправиться и вовсе только один. Мэтр Херон безапелляционно оставил эту честь за собой, заявив, что остальные трое уже были внутри и могли наследить там, оставить обрывки ауры, на которые повелитель мог запросто повесить какие-нибудь дополнительные следилки или ловушки – а то и проклятие с порчей зацепить. Ведь не случайно же он установил ловушки именно в тех местах, где в прошлый раз участники операции набрали ориентиров на всякий случай, и приманку поставил в одном из тех же мест. Он ждет их прямо из телепорта, тепленькими. А попробовать еще раз войти тем же путем, который уже использовался, было бы верхом неразумности, так как уж этот-то путь наверняка обнаружен, отслежен и надежно перекрыт. Кандидатура Максаньи с способностью к телепортации даже не рассматривалась. Жаждущий подвигов мафия остался страшно недоволен, но спорить с мэром не осмелился. План был прост, как апельсин. Жак снимает ловушки, а Лен перемещает Хирона. Тот быстро хватает Шилара вместе с креслом и телепортом же уходят обратно в этот сарайчик на окраине посёлка, где его ждут коллеги. Сами же коллеги сидят и страхуют его на всякий случай. Если вдруг в помещении окажется засада или какие-нибудь иные неожиданности. Повторять это лишний раз не требовалось, все и так прекрасно помнили. Боевые, пролизующие, отвлекающие заклинания на случай этих самых неожиданностей тоже были заготовлены заранее. Оставалось только включить зеркало и действовать, но Морикан почему-то медлила. "Мафи", наконец произнесла она, так и не прикаснувшись к зеркалу. "Отвернись и не поворачивайся без сигнала". Что за глупости? Обиделся мой опешка, которого и так со всех сторон обделили подвигами. Я ведь всё равно всё увижу, не сразу, так потом. Вы же сами говорили, что на мне вся медицинская честь. Потом, сколько угодно. Но мне бы не хотелось, чтобы ты ошибся во время операции, будучи в шоке от увиденного. Что за чушь? Действительно вмешался олен? Он всё равно услышит, даже если отвернётся и заткнёт уши. Лучше бы показали ему вчера. Или хотя бы описали словами, чтобы заранее был готов к тому, что увидит. Или надо было вообще не брать. В любом случае, теперь поздно проявлять заботу. «Вы меня с Жаком не путаете?» – сердито поджала губа мальчишка. «Я, между прочим, видел то, что осталось от Орландо после касты Лягвилос, и это не помешало мне его лечить». «Дело не в том, господа», – грустно тряхнул гривый мэтр Херон. «Наша коллега вовсе не боится, что мафия испугается». тем более там нет ничего, что могло бы испугать целителя, даже столь юного. А боится она, что Шелар потеряет лицо перед младшим кузеном, и это ужасно расстроит их общего наставника, о котором она переживает больше, чем о них двоих вместе взятых. Логики в ее тайных страхах я не нахожу. Мы все уже видели это неприятное зрелище, даже Жак видел. И его величеству придется как-то смириться с фактом, что не во всякой ситуации можно сохранить достоинство. Чем Мафий отличается от всех нас, что нам можно, а ему не следует. Метресса поджала губы и промолчала, наставить на своё место стала, и Мафий устремил взгляд в пустое зеркало, упрямо закусив губу, словно морально готовился увидеть там нечто действительно невообразимое. Хирон наложил на Жака запрещённое заклинание с опасными побочными эффектами и велел начинать. По мановению руки волшебницы зеркало прояснилось, в рисе мачишки явно проявилось недоумение. Ожидаемого неподобающего зрелища он так и не дождался. Шэлар тихо и скромно лежал без чувств и не делал ничего губительного для королевского достоинства. Рядом с ним сидел незнакомый маг. В трансе или медитирует, чуть слышно прокомментировала Ален. Жак, подключайся и проверь, связан ли он как-то с ловушками и вообще, вдруг он магический фон считает или ещё чего? Макс хотел было сказать, что по его мнению происходит, но не стал. Пусть всё же проверит на всякий случай. Вдруг он ошибается. Хотя в глубине души был уверен, что видит именно постановщика, и сейчас этот злодей продолжает то, что они с Дэнном видели ночью, прошивает в память воспоминания о том, чего не было. Кто идёт с Хироном? Потелесовалась Морриган, пока Жак подключался к зеркалу. Согласно запасному плану, если пленника какая-то в комнате не один, идти должны тоже несколько человек, чтобы прикрыть основного. Все одновременно подняли руки. Макс почему-то поднял пистолет. Нет, покачал головой Хирон. Ален. Мориган на связи. Макс зависит от телепорта. Мафей готовится принять пациента. На этот раз мальчишка даже не заметил, что его опять не взяли. Пристально уставившись в зеркало, он пытался на расстоянии определить, насколько плох будущий пациент и что делать в первую очередь. «Проверил», — подал голос Жак. «С ловушками не связан. На окружающее пространство не работает. Только персонально на короля. Начинаю снимать». Макс не удержался, посмотрел внимательно на этого работничка и от всей души пожелал «И тебе того же, сволочь!» столько, сколько заслужил. Больше не надо. Но ты так и переживёшь то же самое, что делаешь сейчас другому.